Когда женщине скучно. Очень хотелось чаю. Она открыла холодильник и налила себе вина. В этом вся женщина. Мечтает об одном, выбирает того, кто опьяняет. Но того, кто опьяняет, не было. Кроме скуки, ничего. Когда женщине становится скучно, она ищет приключений на свою прекрасную часть тела. Весной особенно приятно покрутить хвостом. Весна — это хороший повод влюбиться в собственную жизнь. А мужчина? Что ж мужчина? Он совсем другое дело. В одной руке он держит слово, которое дал, когда обещал сделать ее счастливой. В другой держит хвост пистолетом. Очень трудно держать и то, и другое. Наконец, рука бросает пистолет, полностью сосредоточившись на словах и обещаниях, на кредитах и ипотеках. Он становится скушен и предсказуем, лишённый элементарного риска. В этот самый момент она берёт пистолет в свои руки и превращается в прекрасную охотницу. Дверь от подъезда была предательски открыта кодовый замок не работал. Я осторожно вошёл в тёмную сырую прохладу дома. Лампочка на 30 ватт привычно экономила на чувствах, нехотя рассеивая свет на тьму. Я заглянул в свой почтовый ящик, достал квитанцию за квартплату, успел удивиться итоговой сумме, когда сзади меня окликнул резкий голос. «Деньги есть?» «Нет», — ответил я на автомате. Страха не было. По одной простой причине. Голос был женский и приятный. Мне побыстрее захотелось развернуться, чтобы увидеть ее, но девушка меня опередила. «Стой, где стоишь! Лицом к стене! Медленно достань бумажник и положи на пол!» «Нет». «Что значит нет?» «Бумажника нет». «А деньги?» «Тоже нет. Квартплата подорожала». Махнул я розовым листком и развернулся. «Хватит мне зубы заговаривать!» — махнула мне в ответ пистолетом девушка. Лицо ее было в маске, которое еще сильнее подчеркивало красоту ее взгляда. «Живу от зарплаты до зарплаты. С чего вы взяли, что у меня они есть?» «Не сходи с ума и не торопись со словами, а тем более выходками. Надо быть умнее гнева и в трудные моменты держать себя в руках». Сохранять спокойствие и смотреть, что будет дальше. Это гораздо интереснее, чем потом извиняться за свою опрометчивую глупость. Успокаивал я себя внутри, как очень часто своих пациентов. У всех у них был избыток своих тараканов и недостаток бабочек. Будучи психологом, приходилось заниматься энтомологией, чтобы понять, откуда взялось столько тараканов и куда улетели бабочки. Видно было, что девушка не в себе, и привести ее обратно стало моей задачей. «Пальто, туфли, мужик, давай разойдемся по-хорошему», — опустила она ствол на мои туфли. Те действительно дорогие и блестящие потупили взор. «А мы разве женаты?» «Мне это порядком надоело», — снова нацелила пистолет на меня девушка. «Да где деньги?» «Дома». «Какой этаж?» «Девятнадцатый. На лифте поедем или пешком?» «Двигай вперёд, к лифту, и вызывай грузовой». «Если он работает». «Только давай без шуток». «Если вы про юмора, то его у меня нет». «Сочувствую. Тоже дома». «Ага, в бумажнике». «Какое чувство юмора без бумажника? Денег нет, сиди и иронизируй». Нажал я кнопку лифта. Где-то вверху сдвинулась кабинка и покатилась к нам навстречу. «Хватит болтать!» «Я отвечаю на автомате. Вы на пистолете, а я на автомате. Смешно, правда?» Зашел я в лифт первым. «Пластмассовый?» «Почему пластмассовый?» Зашла вслед за мной девушка и нажала на девятнадцать. Лифт медленно тронулся. «Ну, сейчас же все настоящее все подделка». Даже сама жизнь, искусственная. Пожевал, не понравилось, взял другую с пистолетом. Не переживай, пули здесь настоящие. Не переживу, если это не так. У тебя что, кризис среднего возраста? Да, представляете, даже кризис так себе, средний, тоже подделка. Скукота. Знаете, это дурацкая привычка. Каждый день я с надеждой подхожу к своему ящику. Вот и сегодня. Хотелось настоящего письма в конверте, а в ящике только счет за квартплату. Скучно живем. Вода, газ, лифт, мусоропровод, пени, долг. Где жизненно необходимые графы? Любовь, дружба, романтика или хотя бы цветы для любимой? Нет, нету. «Цветов?» — усмехнулась девушка. «Любимый, чтобы их дарить. Только женщина с пистолетом. Красивая, но ведь и вам скучно. признать скучно живем», — повторил я. Неожиданно погас свет, лифт встал. «А ты говоришь, скучно?» — как-то неуверенно пошутила девушка. «Приехали. Только этого не хватало. Чуяло мое сердце». «А я вам предлагал пешком пойти». «И часто ты ходишь на девятнадцатый этаж пешком?» «Не хожу. Не с кем». В лифте наступила тишина. Минуту, а может быть даже больше, мы сидели в полной темноте, пока девушка не достала телефон и не включила подсветку. «Предлагал я вам развестись. Теперь жить нам в этой однушке долго и счастливо. Как всегда...» Квартирный вопрос всё испортил. Пытался найти ту самую нить, которую необходимо было дёрнуть, чтобы развязать узел её внутренних противоречий. Подобно юмористу на сцене перед незнакомой публикой, которая пришла посмеяться, но не знала, с чего начать. Юморист кашлял юмором, ему было начихать на мораль, задача была заразить публику, расхохотать. «Ну, раз муж, то делайте же что-нибудь». «Вариант один. Звонить диспетчеру». «Звоните», — нервничала незнакомка. Я подошел к пульту управления и вызвал диспетчера. «Я... Мы в лифте застряли». «С кем?» «Да какая разница. С женой». «Говорите адрес». Нехотя вернулась к обязанностям женщина «А сколько ждать?» «Скоро!» — усмехнулся в динамик прокуренный женский голос. «В вашем доме свет вырубило. Минут через сорок ждите. А может и раньше, если свет дадут». «Что будем делать?» «Не знаю», — вернулась в себя девушка. С нее спал преступный лоск. Словно только что она была с Клайдом, но тот весь вышел. Осталась одна Бонни. Женщина вновь стала женщиной. «Говорить». «Пойти, что ли, чайник поставить?» «А вам не кажется странным, что жертва приглашает преступника на чай?» Присела на корточке девушка. но «Нельзя же вас отпускать в таком состоянии. Вы ведь черт знает что можете натворить. К тому же у вас приятный голос». «Отпускать — это очень актуально в нашем случае. Это очень по-мужски. Особенно если женщине... «Некуда идти». «И она идёт на преступление?» «Не самый лучший способ выхода из тупика. Может, снимите маску? Расскажете, зачем вам весь этот маскарад? Или вирусов боитесь?» «Нет. Фальшивых поцелуев». «Думаете, я после чая сразу полезу целоваться?» ну, «Не знаю. Смотря с чем будет чай», улыбнулась в темноту девушка и убрала пистолет в сумочку. «С сухарями». «Вы что, будете не один?» — засмеялась девушка. «Извините, я хотела сказать, что у скучных людей даже с сухарями туго». «Но чай-то есть, вы не сомневайтесь». «А с чего вы взяли, что я сомневаюсь?» «У вас на лице написано». «Любите читать? И что ж там еще видно?» «Что вам страшно? Вам страшно?» «Очень». — Чего вам бояться? У вас же пушка. — Страшно хочется чего-то. Замуж не дал я ей договорить. Ну, как любой женщине. Детей, дом тепла. — Действительно страшно. Страшно много. — О, хватит уже мечтать, — едко пошутил я. — Надо действовать. — А я что делаю? — Кстати, а зачем вам деньги? — Хочу поменять. «Что, мебель? Машину?» «Да, кухню на море. В общем, хочу поменять вид», — усмехнулась девушка. «Море вам не обещаю, но у меня отличный вид из окна. Вы только представьте, в небе спокойно дремлет луна, прикрывшись темным одеялом случайного облака». Девушка спрятала зевок в руку. — От вашего вида тянет спать, особенно от стихов. — Мне все больше кажется, что мы уже давно любим друг друга. — Любим? — Спать без любви — последнее дело. Вы ж только что звали меня в постель. Девушка засмеялась. Я любовался ее смехом, чистым и искренним. Что-то во мне щёлкнуло, словно после долгих бесплодных попыток наконец выпал джекпот. Нет, не шизофрения. Шизофреники по-другому смеются. Обычный нервный срыв, каких много. Сорвался и летишь. То ли упадёшь, то ли поймают сильные мужские руки. Не всем везёт нарваться на психотерапевта. Мы сорвались, но пока не летели. Лифт завис между небом и землей. Разве я похожа на девушку, которая спит с первым встречным? а Разве я похож на первого встречного? Это предложение. А почему бы и нет? С ума сошли. Мы едва знакомы. Я не знаю, какое чудо для этого должно произойти. Например, прямо сейчас заработает лифт. Прямо сейчас? — Ну, через десять секунд. — Идёт. Считайте. — Один, два, три, четыре. После того, как я произнёс «десять», вновь наступила тишина, потом неожиданно включился свет, лифт снова напрягся. Поехал. Было слышно, как шумят его лебёдки и тросы, на которых туда-сюда каталась комната с видом друг на друга. Лифт, как никто другой, знал, что жизнь — это цепь причин и следствий, которую надо постоянно смазывать любовью, чтобы не скрипело от обстоятельств. Мы смотрели друг на друга и улыбались, как влюбленные дураки. Наконец лифт остановился на девятнадцатом. Из него вышли мужчина и женщина.